Потом Салушкин носился из кухни в комнату с тарелками. Пудзик, напевая в своём углу, пожирал обильные селёдушные обрезки от салата. Этот пыталась повязать ему на хвост свой бантик. Не понимаю, зачем каждый год устраивать такой кутёж, недовольно ворчала Надя, шинкуя морковь. Ладно бы ещё дата была круглая, а так лишь бы нажраться. Встречи с друзьями Это способ выжить, а не выжерить. Нашёл друзей. Ладно, Бутки, но он всё равно припрётся, а зачем с ним Рунёва? Невежливо тащить с собой подругу, пока она не стала женой Иколесникова. Кто же зачем пригласил? Они разве звали тебя на свои дни рождения? Ветки, главное, напиться, а муж её вообще дурак, куда он нужен? Тем более они с сыном придут. Но не ругайся, хоть сегодня примирительно попросил слушки. Я вообще могу молчать весь день, раздражённо крикнула Надя. К 3 часам они поссорились ещё раз, но праздничный стол был готов. Надя и тата поздравили именинника. Надя осторожно поцеловала и вручила набор из одеколона, дезодоранта и крема для бритья. А тата подарила папе аппликацию "Домик с трубой в окружении ёлочек". Слушкин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 Ну зачем же я бескураженно завопил Слушкин, хватаясь за щёку, будто у него стрельнул зуб. Последними прибыли Колесниковы. Ветка вежа повисла на Слушкине, а потом перецеловала всех, и Сашеньку, с которой была едва знакома, и Надю, про которую знала, что та её недолюбливает, и Будкину, которая для такого дела охотно выбежила из сортира.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 Это вовка, муж ветки. Сашенька и Колесников странно переглянулись. "Ну что?" спросил Слушкин, метнёмся к станкам, он царственным жестом указал на стол. Празднество началось. Пока звучали традиционные тосты за именинник, за родителей, за жену и дочку, за гостей, Слушкин ещё сдерживался в речах и поступках. Но затем он развернулся во всю прыть. Он исхитрялся быть сразу во всех местах, подлевал в каждую ёрмку, разговаривал со всеми одновременно и в то же время вроде бы сидел на своём месте, не отлучаясь ни на миг, принимал положенные чествования. Однако на нём уже похрустывала подаренная рубашка, рядом с локтем скромно притулилась уже на треть початая бутылка колесниковых, которую Надя спрятала в холодильник.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 крутила в пальцах рюмку, куда со словами где петрушка, там пирожка, то и дело подливал вино именинник. Сашенька механически пила и глядела на Буткина, который учил тату есть колбасу с помощью ножа и вилки. Тата пыхтя и высоко задирая локти, неумело мочалил колбасный кружок, а Буткин брал отрезанные кусочки пальцами и клал себе в рот, всякий раз ехидно подмигивая Наде.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 Канчаи Сашеньке уши компостировать кричал Слушкин. Я свернул туда, на просёлок, а не здесь. Я пистолет достал и на колени положил. От таких всего ждать можно. Кто за ляшки, а мы за флешки, сказал Слушкин, выпивая. Через некоторое время он выбежал из-за стола, включил магнитофон и начал отплясывать как в пивиан в брачный период. Но его пример никого не воспламенил. Тогда Служкин задёрнул шторы, погасил люстру и переменил кассету. Медляки сыграли свою роль, и теперь никто не остался сидеть. Колесников приклеился к Саше, Буткин облапил Надю, а Служкину досталась и ветка. Что твой благоверный предпочтение отдаёт новым знакомым, прошептал ей Служкин. А, плевать. Фикс с ним, беспечно отозвалась Светка, прижимаясь к нему грудью и жарко дыша в ухо. Нам же лучше, да, Витька? Я сейчас такая пьяная, мне крутой парнухи хочется. Давай его накачаем, чтобы он у вас заночевал, а потом ты пойдёшь меня домой проводить. Там и оторвёмся. Женщина Лучший подарок, ответил Служкин. В дальнем углу в темноте колесников умело и жадно мел Сашеньку, не переставая бубнить: "На операцию мы втроём поехали. Я и ещё двое, амоновцы". Когда Служкин повёл Надю, Надя сказала, что ему хватит пить. Надолго буду тем любезен, я народу доверительно пояснил ей Служкин, что чувство доброе её литр и пробуждал. В доказательство после танца он озорно опрокинул ещё рюмку. Колесников пошёл в туалет, и Саша наконец перепала Служкину. Витенька, я так рада нашей дружбе, прошептала она, положив голову Служкину на грудь. Это не дружба, тотчас поправила Служкин. Это не состоявшаяся любовь. Помнишь, я тебе говорила, что у меня ухажёр появился? Ты и не думай ничего такого. Ну, цветы дарит, гулять зовёт, с работы встречает и всё. С ним легко, ни о чём думать не надо. Он дурак. Знаешь, кто это? Это Колесников. Ну и ну, удивился Служкин. "Эй, Виктор Сергеевич, старая толстая сводня. Значит, тут все мужики твои поклонники. Одного я терплю, другого люблю, а без встречи вы жить не могу". Сашенька потянулась к Слушкину губами, и они долго целовались. А что Будкин напомнил потом Слушкину Сашеньке? Я не уверена, что он вообще заметил моё присутствие.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 Я тоже уже большой в трусах. Витус, вот те крест, что у меня с Кирой ничего не было, испугался Будкин. Я её только до дому довёз. И что она меня в гости позвала, так ты знаешь, я не пойду. Чужой земли мы не хотим ни педи. И что ты киснешь? У тебя ведь надея есть. Ладно, яди к чёрту махнул на него сигаретой Соловкин. В дверь неожиданно позвонили, и открыл колесников. — В чем дело? — услышал Слушкин его милицейские интонации. — Кто вы такие? Кого надо? По какому делу? Видимо, в паузах звучали и ответы, не доносящиеся до кухни. Колесников подумал и крикнул. — Виктор, тут к тебе какие-то малолетние преступники пришли.